Глава шестая. Подключение к потоку изобилия. Откройте собственную волновую природу. Мы уже не раз говорили, что изобилие, как и вообще любые блага, приходят через нашу жизнь в виде потока. Для кого-то этот поток обильный, для кого-то скудный, чьей-то жизнь он вообще пересох, а кто-то находит все новые и новые источники, питающие его. От чего это зависит? Вовсе не от потока, а от того, какие условия для его благоприятного течения мы сами создаем в своей жизни. Чтобы создать необходимые условия для того, чтобы поток стал мощным и насыщенным, протекал ровно и плавно, в первую очередь нам надо начать ощущать это движение потока. Одно дело, когда мы знаем теоретически, что жизненные блага – это поток, А другое дело, когда воспринимаем этот поток, чувствуем его и умеем работать с ним непосредственно. Давайте вспомним, что вся Вселенная имеет энергетическую волновую природу. Мы живем среди потоков энергии. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, является проявлением энергетических потоков. Более того, человек тоже представляет собой поток энергии. Все материальные объекты представляют собой и материю, и волну одновременно. Такова физика нашего мира, подтвержденная солидными научными исследованиями. Вы тоже сочетаете в себе свойства и материи, и волны, или энергии. Ваша духовная природа – это волновая природа, а для волны или для потока энергии нет никаких ограничений. Ваше материальное тело может присутствовать только в одной точке пространства, тогда как ваша духовная волновая составляющая может путешествовать не только в пространстве трехмерного мира, но и в других измерениях, и при этом быть в нескольких точках одновременно. Трудно себе представить, да, но лишь в силу ограниченности нашего трехмерного разума, а для духа не существует ограничений. Попробуем хотя бы отчасти взглянуть на мир и его природу с позиций духа. Чтобы ощутить себя в потоке, приносящем жизненные блага, нужно принять и волновую энергетическую потоковую природу мира и свою собственную природу как волны энергетического потока. Принять не теоретически, а на практике, восприняв себя как волну на уровне собственных ощущений. Наша обыденная реальность мешает нам это сделать, потому что в материальном мире мы действуем посредством материального тела и воспринимаем себя в первую очередь как тело. Но чтобы постичь свою истинную природу, надо хотя бы иногда отвлекаться от внешнего мира и соединяться со своим внутренним пространством, где мы и вступаем в контакт с Духом. Упражнение 1. Настрой на восприятие собственной волновой природы. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в безграничном внутреннем пространстве. Это пространство встречи с собственной духовной природой мысленно погружайтесь глубже в это пространство. Представьте, что внешний мир постепенно отдаляется и тает. Ваши глаза направлены строго внутрь себя, как и ваше внимание. Вы не отвлекаетесь ни на что. Представьте, что исчезают границы вашего тела. Вы будто растворяетесь в пространстве. Вы больше не плотное тело, вы безграничное пространство. Почувствуйте себя целой вселенной. Почувствуйте, что это живая, дышащая вселенная. Дышите медленно, глубоко, размеренно и представляйте, как с дыханием приходят в движение потоки энергии внутри вас. Эти потоки сливаются воедино, и вы становитесь потоком сильным и мощным. Вы остаетесь в покое и безмятежности, и вместе с тем энергии сильно и мощно проходят сквозь вас. Вы чувствуете освобождение от любого напряжения, скованности. Вы сильны и свободны, как величественная полноводная река. Попробуйте снова ощутить свое тело, его границы, не теряя при этом ощущения потока. Почувствуйте, как легко вы можете переходить от ощущения себя как тела к ощущению себя как потока. Постепенно вы начнете одновременно удерживать оба эти ощущения. Когда почувствуете, что не теряя ощущения тела, можете ощущать себя потоком, открывайте глаза. Вы запомнили это состояние? и теперь сможете возвращать его себе в любой момент. Избавьтесь от страха потерь. Мы уже говорили, что для устойчивого благосостояния необходимо уметь как принимать, так и отдавать. Слушайте главу 1 упражнение 4. Это непременное условие нормального функционирования денежного потока. Данное условие – Является частным случаем более широкого закона о функционировании вообще любых энергетических потоков. Проточность – вот что нужно для существования потока. Что такое проточность? Это постоянное обновление, постоянный приход чего-то нового на место, освободившееся от старого. Знаете, почему поток изобилия порой обходит вас стороной? потому что вы не создаете условия для проточности. Иными словами, вы хотите получать что-то новое, не освободив место, занятое чем-то старым. Умеете ли вы освобождаться от всего устаревшего, от того, что вам уже не служит, или от того, что изжило себя? Этот вопрос касается абсолютно всего – материальных вещей, старых привычек и занятий, отношений, жизненных обстоятельств. Много ли в вашей жизни накопилось вещей и материальных, и нематериальных, за которые вы держитесь только потому, что жалко расстаться или потому, что это напоминает вам о прошлом? Но прошлое ушло, и если вы не отпускаете его, то рискуете застрять там и закрыть себя для чего-то нового, настоящего, действительно нужного вам. Не бояться потерь – вот важное условие для того, чтобы наполниться проточной энергией, чтобы потоки свободно проходили сквозь вас и пространство вашей жизни. При этом условий и поток изобилия станет доступен вам. Потерь боится только тот, кто не верит, что сам может в любой момент создать все для себя необходимое. Потерь боится тот, кто живет во власти своего эго, являясь, по сути, его рабом. Если вами руководит не эго, а ваше божественное «я», вы не будете бояться потерь. Вы легко будете отпускать от себя то, что уходит. Вы легко будете создавать нечто новое, то, что должно прийти. И вы никогда не будете изо всех сил вцепляться в то, что уже создано вами» не будете пытаться удержать это, не будете защищать от чьих-то посягательств. Напротив, вы будете легко отдавать то, что создано вами, потому что, отдавая, вы высвобождаете огромное количество энергии для созидания чего-то нового, лучшего и большего. Крайон. Научитесь освобождаться от прошлого, не держаться за него. Начните хотя бы с того, что избавьтесь от старых вещей, которыми вы уже не пользуетесь. Вы можете обнаружить, что после этого новые вещи приходят к вам будто сами собой. Почему так происходит? Да потому что в стакан невозможно налить воды, если он и без того полон. Если мы хотим свежей воды, то сначала должны вылить старую. То же и с деньгами, и с вещами, и с любыми благами, как материальными, так и нематериальными. Держась за старое, вы не даете прийти новому, потому что не позволяете потоку двигаться. Упражнение 2. Отпустите прошлое. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя, в свое внутреннее пространство. Представьте, что это пространство вашей жизни? Жизнь не линия, она объемна. Представьте, что ваше прошлое, настоящее и будущее присутствуют в вашей жизни одновременно. Прошлое это часть вашего внутреннего пространства. Например, вы можете представить, что события прошлого располагаются слева от вас. Представьте, что всматриваетесь в события прошлого. Какие из них? Вспоминается вам в первую очередь, какие эмоции связаны с этими событиями. Есть ли что-то, о чем вы сожалеете? Есть ли что-то, что вы хотели бы продлить и в настоящем? Поочередно вспоминайте каждое из этих событий и представляйте, что от них к вам тянутся энергетические нити. Сделайте вдох, представляя, что втягиваете в себя энергию, которую вы оставили в прошлом. Затем резко выдохните, представляя, что обрываете эти нити. Можете представить вспышку фиолетового пламени между собой и вашим прошлым, в котором сгорают эти нити. Скажите себе, я беру из прошлого то, что служит мне во благо в настоящем. Я освобождаю место, в которое приходит то лучшее, что готово войти в мою жизнь. Проверьте, не осталось ли каких-то сожалений или прочих диссонансных эмоций, связанных с прошлым. Если остались, представьте, что вы очищаетесь от них при помощи фиолетового пламени. Освободитесь от страха неудач, настройтесь на движение к успеху. Вы, наверное, замечали, что бесстрашные люди – живут более интересной, насыщенной жизнью. Они не боятся сняться с насиженного места, не боятся кардинальных перемен в жизни, не боятся выйти из привычной зоны комфорта, чтобы испытать что-то новое. Что же дает им силу, что делает их бесстрашными? Всего лишь одна очень полезная установка – убежденность в том, что их путь ведет только к победам, к новым успехам и достижениям, к чему-то лучшему. Ваши мысли обладают силой. Если вы не верите в себя, боитесь, что в результате перемен жизнь изменится к худшему, то действительно можете притянуть к себе такие перемены. Если же вы убеждены, что идете путем, предназначенным для вас духом, а это путь вперед и вверх, к успеху, к лучшей жизни, то в вашей жизни будет все складываться к лучшему. Вот и секрет бесстрашия – убежденность, что вы оставляете позади старое ради чего-то лучшего, ожидающего вас впереди. Разве вы будете бояться потерять что-то привычное, но уже не служащие вам, если будете знать, что вас ожидает нечто гораздо более прекрасное и по-настоящему необходимое. Настройте себя на успех, на обретение новой, лучшей жизни. Настройте себя на легкость, в освобождение от старого, и поток изобилия легко войдет в вашу жизнь. Для этого вам надо только представить, что поток несет вас вверх и вперед, а не вниз, к победе, к успеху, а не к поражению. Упражнение 3. На гребне успеха. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, дышите ровно и размеренно. Представьте, что исчезли границы вашего физического тела. Теперь вы поток энергии. Вы легко и свободно движетесь, ничто не препятствует вам. Представьте, что вы, как поток энергии, вливаетесь в океан энергии и становитесь мощной, сильной волной. Вы ощущаете огромную мощь, которая движет вас по поверхности океана. Волна вздымается все выше, становится все сильнее. Представьте, что вы в своем физическом теле Взмываете на гребень этой волны. Вы чувствуете себя и частью волны, и человеком одновременно. Представьте, что вы выпрямляетесь во весь рост на самом гребне волны, который поднимает вас очень высоко над поверхностью океана. Мысленно скажите себе «Я на гребне волны! Я на гребне успеха!» Повторите несколько раз. Почувствуйте силу и свободу, почувствуйте, что прочно удерживаетесь на гребне волны и двигаетесь только вверх и вперед. Если вы научитесь вот так в своем воображении чувствовать себя на гребне волны, на гребне успеха, будучи бесстрашным и свободным, это ощущение появится у вас и в жизни. Вам будет легко идти к успеху и одерживать победы. Выбирайте самое благоприятное русло для свободного течения потока изобилия. Для успеха во всем и для достижения достатка, изобилия в том числе, требуется не мешать потоку. Когда мы не мешаем потоку, он сам находит в себе наилучшее русло. Так происходит со всеми потоками на свете. Если мы не поставим запруду на реке, то она сама найдет кратчайший путь к океану. Поток никогда не будет искать для себя трудных путей. Поток всегда ищет самый легкий путь. Энергия всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Это закон природы. Энергия движется туда, где нет препятствий для ее прохождения или их минимум. Как часто люди нарушают этот закон? Всем нам дано от природы достаточно жизненных сил для получения всего необходимого. Но мы тратим эти силы на преодоление сложностей, которые сами же и создаем. Тогда как наша энергия стремится в совсем другое русло, в то, где этих препятствий не будет. Для каждого из нас предназначено такое русло – чистое, просторное, свободное – по которому наши энергии готовы сами нести нас к успеху, благополучию, достатку. Как же попасть в это русло? Очень просто. Делать то, что дается вам легко, что само идет. Каждый человек может достичь очень многого с наименьшими усилиями, если начнет двигаться по своему самому благоприятному руслу. В человеческом обществе, Распространено мнение, что жизнь – борьба, за все надо бороться, надо мужественно преодолевать трудности. Но это не соответствует законам природы. Реки не бросаются на непреодолимые скалы, они просто обходят их стороной. Ни одно растение, ни один цветок, ни одно дерево не будет расти в неблагоприятном для себя месте, если рядом есть другое благоприятное. Солнце никогда не будет пытаться вставать на Западе, потому что для него это неестественно. Законы природы – это законы мягкости, законы адаптации, законы выбора лучших путей, а вовсе не преодоления заведомо неблагоприятных условий. Все лучшее приходит к нам не там, где надо бороться и преодолевать обстоятельства, а там, где мы оказываемся изначально в самых благоприятных обстоятельствах. Идите тем путем, который сам стелется перед вами. Входите в двери, которые сами открываются, и не бейтесь головой в непроходимые стены. Помните, то, что вам по силам, и есть лучшее для вас. То, на что сил не хватает, вам на самом деле и не нужно. Честно ответьте себе на вопрос. То, чем вы зарабатываете деньги, это самый естественный для вас путь. Это дается вам легко, с удовольствием. На вашем пути нет и не было непреодолимых препятствий, которые вы героически преодолевали. Вы делаете то, к чему наилучшим образом приспособлены, что умеете, кажется, с рождения. Вам это никогда не надоедает, вам это нравится, и вы готовы делать это снова и снова. В таком случае вы нашли наилучшее русло для своей энергии. Упражнение 4. Определите свои пути наименьшего сопротивления. Составьте список занятий, которые вам нравятся. Не только связанных с профессией, зарабатыванием денег. О деньгах на данном этапе лучше вообще не думать. Перечислите все то, что доставляет вам удовольствие не только в процессе выполнения, но и после, что дает несиюминутное удовлетворение, что приносит какой-то положительный и радующий вас результат. Выделите из вашего списка те занятия, в которых вы чувствуете себя наиболее уверенно. Есть ли такие сферы деятельности, в которых вы как рыба в воде? Что-то вы умели делать как будто с самого рождения – Что вы просто знаете, как делать, хотя никто вас этому не учил? Есть ли дело, которое вы можете сделать прямо сейчас, и вам не нужно для этого как-то готовиться или специально себя настраивать? Именно в таких занятиях с большой долей вероятности кроется ключ к самому благоприятному руслу энергии изобилия. Даже если эти занятия не связаны с зарабатыванием денег, Начните уделять им больше внимания. Когда вы занимаетесь естественными для себя вещами, вы уже включаете в своей жизни поток изобилия, создаете благоприятное русло для притяжения, достатка и благополучия. Главное – заставить поток двигаться беспрепятственно, и вам не придется долго ожидать получения необходимых материальных благ. Трансформируйте энергию препятствий и помех себе во благо. Энергия всегда ищет для себя путь наименьшего сопротивления, то есть она стремится в самое благоприятное русло. Ваше благоприятное русло – это тот путь, на котором вы можете легче всего реализовать себя и притянуть необходимые материальные блага. Такое русло предназначено для каждого человека, Но бывает, что человек никак не может найти способ наилучшего приложения своей энергии. Бывает и так, что такой способ находится. Энергия устремляется по созидательному руслу. Все складывается хорошо, и вдруг начинаются затор за, за затором без видимых причин. Но причины на самом деле есть, и они, конечно, не в самом потоке энергии изобилия, Они, как всегда, в нас самих. Крайон называет пять основных причин. Вот они. Посторонние, навязанные извне программы, поглощающие всю вашу энергию. Обычно они появляются в нашем сознании и подсознании под влиянием других людей, общепринятых мнений или принимаются под давлением обстоятельств. Это происходит тогда, когда мы решаем жить не по велению Духа, не так, как подсказывает сердце, а так, как надо, как принято, как живут другие люди, как диктуют правила социума. Нежелательные обстоятельства, созданные этими посторонними программами. Когда мы сбиваемся с пути, предназначенного Духом, то можем оказаться связанными с совершенно неподходящим нам человеком или заняться чуждым для себя делом. Неудачи, невезение и даже страдания в таких случаях – обычное дело. Страх. Если мы боимся неудачи, поражения, боимся перемен, боимся бедности, но и богатства тоже боимся, то даже самый благоприятный путь может завести в тупик. Негативные эмоции Если наше движение к успеху сопровождается эмоциями раздражения, злости, обиды, неверия в себя и чем угодно еще, что не соответствует безусловной любви, то успеха становится достичь весьма проблематично даже при самых благоприятных начальных условиях. Чрезмерная зависимость от проявлений материального мира Об этом мы уже говорили. Если мы ставим материальное на первое место и начинаем относиться к вещам и деньгам как к высшим ценностям, то наши энергии полностью блокируются. Если вы столкнетесь или уже столкнулись с подобными препятствиями, пусть они не станут дополнительным поводом для диссонансных эмоций. Отнеситесь к ним спокойно. В конце концов, Мы все еще только учимся. Ошибки делают все без исключения. В ошибках есть польза. На них можно учиться. Например, тренировать свою способность к трансформации энергии. Пусть вам не кажется, что устранение препятствий – дело слишком сложное. Оно вам вполне по силам. Только вспомните, что все в мире – это энергия. Препятствия и помехи – это тоже энергия. А с энергией всегда можно что-то сделать. Вы умеете работать с энергиями, вы делаете это постоянно. Вы можете трансформировать энергии, преображать их силой вашего намерения. Крайон. Вместо того, чтобы переживать и расстраиваться из-за препятствий и неудач, начните воспринимать их как уроки. Это просто очередная жизненная задача. Решив ее правильно, вы получите в свое распоряжение дополнительные силы, и перед вами откроются дальнейшие пути к успеху, по которым вы снова пойдете легко и беспрепятственно. Проанализируйте свою жизненную ситуацию и определите, какое именно препятствие вам мешает. Если препятствий несколько, Начинайте с того, которое представляется вам самым значительным. Следующее упражнение поможет вам с минимальными затратами сил и с максимальной выгодой для себя устранить любые препятствия. Упражнение 5. Трансформация энергии, препятствий и помех. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Представьте себе ваше препятствие в виде энергии. Вы можете представить его, например, в виде энергетического шара. Он окрашен в темный или другой негармоничный цвет. Вы должны четко и конкретно представлять себе, что конкретно означает этот шар. Какого рода препятствие скрывается за ним? Это ваш страх или негативная эмоция? или нежелательная ситуация в вашей жизни. Чем конкретнее вы будете это представлять, а главное переживать, ощущать, тем лучше. Представьте, что этот шар стоит на вашем пути. Мысленно уменьшите его в размерах. Пусть он станет таким маленьким, как только возможно. Но если вы чувствуете, что, дойдя до определенного предела, размеры дальше не уменьшаются, а может и увеличиваются, не упорствуйте. Почувствуйте свою силу и скажите себе, что вам нечего бояться. Как бы велика ни была помеха, это всего лишь энергия, с которой вы можете что-то сделать. Направьте мысленные усилия на то, чтобы сделать шар светлее и прозрачнее. Направьте ему энергии любви и благодарности. И вы увидите, как он начнет преображаться. Обратитесь к вашему божественному «Я». Дорогой Бог, дорогой Дух, помоги мне преобразовать и трансформировать энергии, мешающие мне двигаться по моему пути в любовь и свет Бога. Затем обратитесь к энергии, содержащейся в шаре со словами «Благодарю помехи, встающие на моем пути», за то, что они помогли мне вернуться к самому себе и получить опыт преображения энергии в божественный свет. Благодарю за уроки и за ценный опыт, который я извлек. Я больше не нуждаюсь в помехах и с благодарностью отпускаю их от себя. Направьте энергетическому шару поток фиолетовой энергии. Представьте, что шар сгорает в холодном фиолетовом пламени. Затем заполните то пространство, где был шар, ярким белым сиянием. Скажите себе, мой путь свободен, русло расчищено, я могу без помех идти вперед. Вы можете повторять это упражнение в отношении каждого препятствия столько раз, сколько требуется до его полного устранения. Резюме. Чтобы подключиться к потоку изобилия, необходимо принять свою собственную энергетическую волновую потоковую природу, избавиться от страха потерь, отпустить то прошлое, которое уже не служит вам во благо, избавиться от страха неудач, настроиться на волну успеха, выбрать самое благоприятное русло для созидательной энергии, трансформировать энергию препятствий и помех в силу, ведущую к успеху.